Полноправие человека. В разделе «Рабы» показано, что этой категории населения с точки зрения закона как бы вовсе не существовало. У раба не было ни прав, ни обязанностей перед обществом, только те, что устанавливал его хозяин, нёсший за своего невольника полную ответственность. В разделе «Женщины» говорится, что из прекрасной половины древнескандинавского общества закон предпочитал не иметь дела напрямую общаясь с женщиной в основном через ее опекуна – отца, брата, мужа. И в том и в другом случае реальная жизнь чаще всего распоряжалась по-своему, но мнение закона было именно таково. Кто же, с точки зрения закона, обладал всей полнотой прав и обязанностей? Свободный мужчина, живущий в семье и имеющий постоянное место жительства. Свободный – понятно. Свобода дает определенные права, но также налагает обязанности и подразумевает определенную ответственность. Об этом говорится в главе положения раба». Принадлежность к мужскому полу – довод с нашей точки зрения сомнительный, но и его можно объяснить предрассудками далекой эпохи. О них отчасти рассказывается в разделе «Женщины». Зачем, однако, было обязательно жить в семье и иметь определенное место жительства? Интересная деталь. Ученые пишут, в древнейшие времена эти понятия «дом» и «семья» по-видимому были синонимами. В самом деле, о знатной семье, в которой по традиции наследуется монархическая власть, мы говорим «правящий дом», хотя имеется в виду не «здание», а «семья», «род». Латинское слово «домус», родственное нашему дому, означает не что иное, как «большую семью». С другой стороны, привычное нам слово «фамилия» имеет латинские корни, означающие «жилище». Так отразился в законе древнейший стиль жизни, когда все поколения большого и разветвленного рода жили вместе, под крышей одного общинного дома, в едином хлебе, в одном дыму, то есть у одного очага. Так говорили в Древней Руси о родственном коллективе, Однако ко времени эпохи викингов понятия род и жилища успели несколько разойтись. О роде на страницах этой книги говорилось более чем достаточно. Во всех случаях жизни человека поддерживал или, наоборот, удерживал от чего-то мощный авторитет родни. Сила и характер этого авторитета иногда влияли и на взаимоотношения человека с законом. За кем-то признавалось больше прав, за кем-то меньше Весы правосудия, например, могли запросто склониться к тому, кто привел с собой на суд большее число родни, и дело было не в том, что родня являлась с оружием и настроенная решительно. Что же касается жилища, оно было необходимо для придания легальности самой судебной процедуре. Для того, чтобы человека можно было призвать к ответственности по всей форме закона, его официально призывали явиться на такой-то тинг, Народное собрание – аналог нашего веча. Норвежский парламент до сих пор называется «Стортинг» – «Большой Тинг», исландский же «Альтинг» – «Всеобщий Тинг». Но это в масштабах страны. А в те времена Тинг был свой в каждой области. И законы, которых придерживались на том или ином Тинге, тоже были свои. Точно так же, как и в Древней Руси. Совокупность законов и уложений – правда. В каждом городе была своя. Естественно, каждый житель должен был определиться в юрисдикцию, какого тингу он входит. При этом человек, живущий в своей семье, конечно, принадлежал к тому же тингу, что и остальная родня. А когда люди начинали покидать свой род, отправляясь, допустим, в другую местность, на заработки, они переходили в ведение того тинга, к которому тянул их наниматель. То есть человек, предоставивший им кровь и работу, в определенном смысле их усыновлял. Пример ответственности влиятельного человека за тех, кого называли его людьми, будь то дружинные воины или наемные работники, был описан в предыдущей главе. В частности, указывают ученые, здесь кроется одна из причин, по которым древние скандинавы очень не любили тогдашних «бомжей». Мало того, что за проделки такого человека трудновато спросить с его родственников. поди установи их, а потом разыщи. Ему еще и нелегко было предъявить законный иск. Тогдашнее правосудие очень строго следило за соблюдением всех деталей вызова проштрафившегося человека на суд, то есть в Тинг. А как вызвать бродягу, который неизвестно где живет, а значит неизвестных какому Тингу принадлежит? Если же человек удовлетворял всем условиям, о которых здесь говорилось, и не заморал себя никаким преступлением, совокупность его личных прав обозначалась словом «хейлиагр». Оно того же корня, что и прилагательное «хельги» — «священный». родственный ему и английское хоули и немецкое «хейлиг» — с тем же значением. Какова здесь доля именно религиозной святости? Вспомним привычное нам выражение «святое право», не имеющее в виду никакой специфически религиозной поддержки. И если религиозная основа здесь все-таки содержится, то появилась ли она только с принятием христианства или существовала в языческие времена? Этот вопрос дал немало пищи для яростных споров ученых. На сегодняшний день его, однако, окончательно еще не решили, поскольку с обеих сторон существуют лишь косвенные доказательства и остроумные гипотезы, а железных фактов, как за, так и против, не обнаружено. Как бы то ни было, неприкосновенность полноправной человеческой личности называлась буквально «святостью человека» — «манхельги». Все, что считалось покушением на эту неприкосновенность — все равно физическим или моральным могло стать поводом для судебной тяжбы. С другой стороны, деяния, несовместимые со званием добропорядочного человека, автоматически влекли за собой утрату манхельги Если человек нападал из-за угла, покушался на достоинство женщины, совершал предательство и оказывался при этом убит, и его смерть оставалась без судебных последствий. Немногим лучшая участь ожидала и злодея, избежавшего расправы на месте преступления, но выведенного на чистую воду. Его могли объявить вне закона. Это значило, что человек пренебрег своими обязанностями перед законом, а значит, вольно или невольно отказался и от прав. Отныне закон больше не защищал его и не собирался преследовать тех, кто отнимет у него жизнь. Такой человек назывался Нидингом, проклинаемым. О нем подробнее говорится в главе «Поединок».